Глава 24. Порядочная женщина. Каждому знаком тот момент, когда нужно просыпаться, а хочется подольше удержать сон. Во сне ты спокоен и счастлив, а в реальном мире ничего, кроме испытаний, тебя не ждет. Денека не хотела просыпаться. Она судорожно цеплялась за последние мгновения сладкого забытья, спасавшего ее от жестокой действительности. Она была уверена.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 Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич. Есть кое-что по звонкам. Наконец-то. В общем, вычислили мы вашего доброжелателя. Прозванием сейчас уточняем. Полной уверенности пока нет, но, похоже, мы на верном пути. Вячеслав Алексеевич. Окликнула его секретарша. Она была смущена, и Вячеслав Алексеевич сразу же это понял. Прошу прощения, но я не смогла вас воспрепя... воспрепятствовать. Она заблудилась в буквах и от этого еще больше растерялась.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 А ту уже понесло. Ты что, думаешь, нужна ему очень? Славик сто раз мне говорил, что ты старая. Старуха. Улавливаешь? На двух стульях усидеть хочешь? И муж-любовник? Не выйдет. Я тебя выведу на чистую воду. Елена Петровна медленно сняла очки, положила их на стол, потом встала и подошла к замолчавшей вдруг Насте.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 «Сплошь старпёры!» — повторила Настя, потягивая вино из стакана, мечтая встретить богатого и молодого красавца, который без памяти в нее влюбится. Но встретила Славика. Однажды они с Верочкой вошли в лифт, а следом у него шагнул обыкновенный старпёр. Его реакция напоминала влюбленность с первого взгляда. Заговорить он не решился, однако быстро нашел способ познакомиться. Вечером в их комнате раздался звонок.